Глава 12. Перестрелка в доме Григория. Спрятав после убийства тела Черепа, Актар отправился к дому Григория. Подъехав к данному дому, он увидел большой дом, окруженный десятиметровым каменным забором. Забравшись на рядом стоявшую деревянную вышку, Актар начал осматривать участок дома. И увидев на территории дома около 40 людей. Пятерых со снайперскими винтовками на балконах дома и на вышках рядом с домом. Десять человек с пулеметами, а остальные со штурмовыми винтовками АК-47. И подумав, что он один со всеми не справится, он решается отправиться за помощью к Пискарю. Приехав к ресторану, Актар отправился в его кабинет и начал ему рассказывать, что у него есть очень важная для него информация. Но тут Пискарь, перебив, сказал, что у него сейчас очень важный телефонный разговор, и попросил Актара немного подождать. Поговорив по телефону, Пискарь начал спрашивать, ну что за информация у тебя ко мне была? И Актар сказал, что они могут покончить с Григорием раз и навсегда. Перебив Актара, Пискарь сказал своему помощнику по кличке Краб заварить чефир и покинуть кабинет, заварив чефир, краб, покинул его кабинет. — Ну что, присядь, почефирим и заодно поговорим. Присев, Актар начал рассказывать, что он знает, где находится дом Григория. — Ну и где? — спросил Пискарь. И Актарь ответил, — недалеко к югу на выезде из города. — Ну что, заманчивое предложение. Ты сможешь поехать показать? — Да, — ответил Актар. — Ну, значит, тогда все, едем. — Только есть одна проблема. — — Что за проблема? — спросил его Пискарь. — Там дом окружен большим каменным забором, за которым сорок человек охраны и все с оружием. И тогда он ответил, — это не проблема. Он сейчас позвонит Крабу и сообщит ему, чтобы он собирал пацанов. Если окажется мало, у него есть связи в двенадцатом районе. — Ну тогда, — ответил Актар, — согласен поехать. Тут ему позвонил Краб и сообщил, что всем можно выезжать. Договорив, Пискарь сказал Актару, что «все выезжаем», подъехав к дому на семи машинах, они начали выходить и брать оружие. Трое из них, взяв взрывчатку, пошли вдоль стены. Пятеро, взяв СВД с глушителем, начали взбираться на деревья, стоявшие рядом с домом. А краб, забравшись на вышку, начал осматривать периметр. Актар спросил у Пискаря, что у них за план, и Пискарь рассказал Актару план. Как только подрывники взорвут стену и снайперы уберут стрелков, Краб подаст с вышки сигнал ракетой. И тогда остальные начнут брать автоматы, а после этого начнется штурм дома. Только они успели договорить, как раздался большой взрыв. Следом за ним пошли одиночные выстрелы. Это означало, что начали работать снайперы после того, как отработали снайперы. Сразу после этого Краб начал подавать сигнал и выпустил в небо ракету. После этого остальные начали брать автоматы. После этого они пошли на штурм. Первым шел пескарь, за ним краб, после Актар и остальные. Пробравшись на территорию дома, они практически без потерь перебили всю охрану на территории дома. Они устремились внутрь здания. Как только они начали заходить в дом, их стали обстреливать очереди из автомата. Оказалось, что охрана находилась не только снаружи дома, но и внутри. Решив обойти его с другой стороны и зайти внутрь с черного входа, они решили разделиться. Актар устремился на поиски Григория, а остальные начали устранять охрану. Актар шел по коридору, осматривая все на пути и открывая двери комнат. Так, открывая очередную дверь, он пригнулся, услышав в свою сторону очередь из автомата. Доносившись через дверь из комнаты, прислушавшись и услышав, что звуки стихли, он поднялся и, перезарядив, пистолет. Начал потихоньку открывать пробитую выстрелами дверь. Открыв дверь, он никого не увидел, но заметил, что открыто окно, выходящее на двор. Посмотрев в него, Актар увидел человека, убегающего по лестнице за окном во двор. Актар решил выяснить, кто это, и отправился за ним в погоню. Но споткнувшись на лестнице, он упал и вывихнул ногу. Поднявшись, Актар поспешил за ним, слегка прихрамывая. Таинственный человек, увидев за собой погоню, ускорил шаг и побежал в сторону ворот. Актар устремился следом. Но тут этот человек открыл огонь. Стреляя в ответ, Актар его успел ранить и практически поймал его. Но таинственный человек уже успел открыть калитку в воротах и выйти за нее. Актар устремился за ним. Но не успел, как только вышел, он увидел, как этот человек садится в припаркованный рядом автомобиль, черного цвета. Все произошло так быстро, что он не успел увидеть марку машины, но успел запомнить ее номер Н-386-В, когда она проехала возле него. В надежде узнать, что это был затаинственный человек, он решил отправиться назад в дом и встретиться с остальными. В надежде, может, кто-то из них знает, что это за таинственный человек. Встретившись с остальной группой в доме, он спросил у Пискаря, не знает ли он, кому может принадлежать машина с номером Н-386-В. А также он спросил, не видели они Григория. И Пискарь с крабом ответили, что после того, как они разделились и начали устранять охрану и осматривать комнаты на этажах дома, осматривая одну из комнат, они нашли в ящике стола странную папку с номером Н-386-В. Вспомнив, что такой же номер был и на машине, которую он видел, когда выходил за ворота, Актар попросил дать ему эту папку. Открыв ее, он увидел на странице короткий текст, в котором было написано «Григорию от Бека». Но самого Григория они не нашли. Но нашли эту папку. Актар стоял, держа в руках папку, и не знал, кто такой Бек, и как он может быть связан с Григорием. В попытке узнать, он решил спросить о номере и Беке у краба, и он ответил, что он не знает этого человека, но у него есть одна знакомая по имени Эвелина. Она хакер, возможно, она поможет тебе узнать об этом человечке, и сказав, что ее можно найти на пятнадцатой улице». После этого они попрощались и сели в машину, а Актар, сев рядом в припаркованный автомобиль, отправился на поиски Эвелины.